Первый подвиг Спартака В этом отчаянном положении Спартак в первый раз действовал как вождь, способный на блестящее решение. На остроконечных утесах, окружавших плато, один лишь дикий виноград покрывал раскаленные скалы. Его длинные лозы цеплялись за камни вулкана. Несколько, еще совсем зеленых, гроздев на них, никак не могли бы утолить жажду рабов. Но эти лозы могли пригодиться иным образом. По Плутарху Спартак прибегнул к хитрости, Позволивший ему застать римлян врасплох. Нарезав подходящих для этого лос, гладиаторы сплели из них прочную лестницы такой длины, чтобы те, могли достать, чтобы те могли достать с верхнего края скал до подножия, а затем благополучно спустились все, кроме одного, оставшегося наверху с оружием. Когда прочие оказались внизу, он спустил к ним все оружие и, кончив это дело, благополучно спустился и сам. Так все люди Спартака, способные носить оружие, ушли совершенно везуви. Оказавшись под горой, отряд мог бесшумно подойти к палаткам рюлян, спрятавшись за виноградными шпалерами. Никто их не заметил. Презирая противника столь низкого положения, Клавди не позаботился о том, чтобы укрепить свой лагерь с тыла, а Спартак воспользовался его ошибкой. Он со всеми людьми не убежал в темноте, а снял немногочисленных часовых, дремавших вокруг палаток, и напал на погруженных в глубокий сон воинов. Атака была решительной и совершенно внезапной. Плор особо подчеркивает, как потрясены были римляне, и каким неожиданным оказался успех рабов, которые ворвались по невидимой тропе, внезапно напали на нашего военачальника, который ничего подобного не ожидал, и уничтожили его лагерь. Похожий рассказ об этом деле с тем же выводом дает и Франтин. По его словам, Спартак навел такой страх, что несколько кокорд потерпели поражение от 74 гладиаторов. Молодые солдаты не могли даже обозначить сопротивление. Большинство было зарезано еще босиком и в одних туниках. Бывшие гладиаторы действовали скоро и методично. Они научились убивать людей быстро и без лишних страданий. Как демоны, несколько гладиаторов появлялось в палатках, где спало по 8 человек, били только наверняка. Первые жертвы погибали еще во сне. Другие были так перепуганы, что не могли даже закричать прежде, чем получить роковой удар. Большинство гладиаторов, будь то фраки, и беры или греки, были прежде воинами, время сведёнными сведенными к самому подлому положению. Несомненно, вчерашние побежденные получали в эту ночь удовольствие от неожиданного реванша над безоружными легионерами. Дикие вопли рабов, обступивших палатки, усугубляли панику римлян. Рабы уступали гладиаторам в умении, но были не менее решительно настроены и полны той же ненавистью. Их реванш был не обретением утраченного воинского достоинства, а торжеством раба, внезапно получившего невообразимую власть. Кучки рабов добивали римлян, пытавшихся бежать палками. Другие рабы хватали копья, поставленные римлянами в пирамиды, и обращали это оружие против его же владельцев. Лишь немногие солдаты успели, схватив щит и меч, попробовать защищаться. Какое-то подобие сопротивления могли изобразить лишь часовые, таявшие у чистокула, но атакованы стыло и они были скоро перебиты. Даже офицеры не понимали, что происходит. От смерти могли спастись только те, кто полуголым убежал во мглу. Подробное описание сражения в книге не основаны на источниках. В частности, нигде не сказано ни о том, что римляне на Визовию спали, ни об их полном истреблении. Поражение было безусловным. Лутарх все это выразил в одной фразе «Римляне этого не заметили, и гладиаторы, обойдя их с тыла, обратили пораженных неожиданностью врагов в бегство и захватили их лагерь».